Глава 6. Тесненный шелк. Встаньте прямо, да, вот так. Я дрожу от смущения, а маг Элуиза Флорель владелеца модного ателье, деловито измеряет мне талию. Это властная коренастая женщина лет 60, облаченная в длинное черное платье великолепного покроя. Седые волосы портнихи заплетены в косу и уложены в строгий пучок. Она обводит меня пристальным взглядом ясных зеленых глаз, дабы не упустить ни малейшие детали. Я стою на небольшом возвышении посреди примерочной на глазах О'Феллон, Эка и Пейдж в одном нижнем белье. Прекрасно. Теперь поднимите руки вверх. И маг Флорель туго обхватывает меня мерной тесьмой под грудью. По груди и еще раз чуть выше. «Больше всего мне хочется провалиться сквозь землю». Молчаливая девушка Уриска, моя ровесница, с непроницаемым лицом записывает результаты измерений на листке пергамента. Фэлан устраивает целый спектакль. Заглядывает помощницы партнихи по через плечо и шепчет что-то Пейдж и Эко, прикрыв губы ладошкой. «Я знаю. Речь о моих мерках. И от этих мыслей к щекам приливает жаркая волна смущения». Пытаясь отвлечься, я оглядываю комнату. Повсюду от потолка выстроились бесчетные рулоны роскошных, искусно вышитых тканей. Мне и в голову не приходило, что черная материя может быть такой разной. От цвета кромешной тьмы до самых темных оттенков серого. От блестящего шелка, в котором можно смотреться, как в зеркало, до матового бархата. «Прелестная фигурка!» — роняет Мак Флорель. Взглядом профессионала оценивая мою грудь. Жаль, что вы прятали ее под этой так называемой одеждой. Портниха ногой отталкивает мои вещи, сваленные в кучу на полу. Мое лицо пылает все сильнее, но теперь к смущению примешивается удовольствие от комплимента. Да и Фэллон, услышав похвалу портнихи, сидит с кислым видом, что меня ничуть не огорчает. «Я всегда знала, что фигура у меня ничего» но никто и никогда не восхищался мною при посторонних. Дома меня видели только дяди и братья, но даже при них я носила длинные, закрытые платья, скрывающие фигуру от шеи до пят. Видны, оставались лишь кисти рук. Да, иногда случайно оголялись щиколотки. Когда я выросла из детских платьец, то стала шить себе сама. Наконец, к моему невероятному облегчению, пытка заканчивается, и маг Флорель позволяет мне одеться а сама диктует девушке Уриске указания. «Уриска такая красивая! Глаз не отвести! Она похожа на горничных в доме тети Вивиан. Кожа лавандового цвета, заостренные уши и изумительные глаза, мерцающие всеми оттенками аметиста. Фиолетовые волосы заплетены в длинную косу, а одета она в простую льняную тунику до пят и белую нижнюю юбку». В голове проносятся воспоминания об урисках в поместье Гафни. Его работницы всегда казались мне очень странными. Они говорили на своем языке и исчезали, переделав самую тяжелую сезонную работу. Все они были высохшие, морщинистые, всегда перепачканные землей. Не сравнить с прелестной помощницей Портнихи. Уриска отдает пергамент хозяйке, и Портниха, прищурившись, рассматривает записки сквозь очки полумесяца, которые до сих пор лежали у нее на груди, прикрепленные к длинной, унизанной жемчугом цепочки. «Хорошо, Спероу! одобрительно кивает она. «Позови Эфри!» Грациозно поклонившись, Спэрроу уходит. Спустя всего несколько секунд в комнату врывается другая уриска, худенькая, встрепанная, с темно-фиолетовой кожей, и резко останавливается перед портнихой. Следом идет Спэрроу худышки лет восемь, не больше. Смерив малышку взглядом, Макфлорель отправляет ее за тканью. Вскоре девочка возвращается с двумя рулонами. Развернувшийся шелк тянется за ней по полу. В одном рулоне ткань черная, словно эбеновое дерево, с золотистыми нитями. В другом синевато-черная, матовая. Свертки тяжелые, девочка явно выбилась из сил. Мак-Флорель встречает ее недовольным взглядом. Эфри, я просила тесненный шелк. Понимаешь, тесненный. Девочка в ужасе таращит огромные глаза. Ладно, не плачь. Утешает готовую разрыдаться у риску портниха. Принеси альбомы с образцами тканей. Они гораздо легче, чем рулоны. Кружка Эфри убегает, стремясь исправить ошибку. Мак Флорель поворачивается к нам в смятении, покачивая головой. «Прошу прощения». Извиняется она. Эфри у нас недавно. Ее невероятно трудно учить. Она просто не умеет слушать. Поглаживая свернутый в рулон бархат, Фэлан презрительно фыркает. Не умеет слушать. С такими-то большими ушами. Вздрогнув, я поворачиваюсь к Фэлан. Макфларель, Эко и Пейдж тоже не скрывают удивления. Фэлан отвечает нам скептическим взглядом а в примерочную тем временем нетвердыми шагами возвращается Эфри. Девочка-пыхтя тащит толстый альбом, между страницами которого виднеются лоскутки ткани. Коротко усмехнувшись, Фэллон взмахом руки указывает на уриску. «Вы только посмотрите на нее! Это же летучая мышь-переросток!» Эфри спотыкается и застывает на месте. Она поднимает взгляд на Фэллон. Ее губы дрожат. Складываясь в горькую гримаску, кончики ушей безвольно опускаются. Сперу выглядывает из-за спины Фэллон и очень серьезно смотрит на Эфри, словно напоминает о чем-то очень важном. Малышка тут же опускает глаза. «Эй, девчонка!» Преувеличенно грозно рявкает Фэллон, повелительно щелкая пальцами, и девчонка в страхе снова поднимает голову. «Показывай, что там у тебя!» Малышка, почтительно склонив голову, дрожащими руками протягивает Фэллон альбом. «Спасибо». Мягко благодарю я, пытаясь успокоить крошку. Потом возмущенно смотрю на Фэллон. «Что за радость так унижать ребенка?» Мак Флорель, в свою очередь бросает на Фэллон исполненный боли взгляд и отсылает Эфри. В уважительном отношении парнихи к Фэллон нет ничего удивительного. В конце концов, Эту девушку считают преемницей черной ведьмы. Устроив альбом с образцами тканей на высокой подставке, Феллон листает страницы. Она медленно разглядывает ткани, заставляя остальных ждать. Наконец она находит что-то интересное. «Смотри, Элорен», — притворно ласково произносит Феллон, поднимая ласку ткани. У нее в руке грубая плотная шерсть, даже хуже, чем дерюга, из которой сшита моя одежда. «Тебе пойдет», — сияя улыбкой продолжает Фэллон. «Из этого получится отличное праздничное платье. Пейдж, что скажешь?» Пейдж озабоченно хмурится, глядя на Фэлан, а потом, бросив на меня неуверенный взгляд, выдавливает. «Ну, не знаю, может, что и получится...» «Не понимаю, Фэллон шутит? Наверняка!» «Мне кажется, вечерние платья шьют из других тканей». «Вежливо протестую я». Фэлан насмешливо таращит глаза, будто обидевшись. «Ну что ты? Это гордистская шерсть, последний песк моды!» Убеждает она меня, лукаво поглядывая на Эко и Пейдж. Не давая мне ответить, Фэлан захлопывает книгу и передает ее вместе с лоскутком шерсти портнихе. «Сшейте праздничное платье Элорен из этого материала». Говорит так, словно окончательное решение принято. Да и весь остальной гардероб тоже. В моей душе поднимается непреодолимая волна отвращения. Сердце бьется в груди, словно пойманная птица. Подождите, оторвав взгляд от волшебной палочки на поясе Фэлан, обращаюсь я к портнихе. Я сама посмотрю образцы. Сладкая улыбка Фэлан превращается в язвительную гримассу. «Не трать время, Элорен, Эл говорит она, обводя рукой комнату. «Все ткани черные». «И все же я буду выбирать сама». Встретившись взглядом с Феллон, настаиваю я. В комнате так тихо, что упади булавка мы все услышим. Феллон испытующе смотрит на меня, и я как могу сопротивляюсь силе ее взгляда. Глаза Феллон завораживают. В зрачках чередуются тонко-темно-зеленые и светло зеленые полоски светлые полоски почти белые они похожи на льдинки острые как копья немного поколебавшись мак Флорель опускает книгу с образцами на подставку рядом со мной конечно мак гарднер говорит она с опаской оглянувшись на феллон выбирайте под ледяным взглядом феллон я листаю страницы на мгновенье мой взгляд останавливается Налило во черном куске мягкого, будто детские кудри бархата. Какая прелесть! Переходя к следующему образцу, восклицаю я, почти забывая о Фэлан. И вот я в руке уже держу черный шелк с красным и желтым отливом. Изумительно! Не в силах оторваться, я при свете настенной лампы кручу во все стороны лоскут удивительной ткани. Мак Флорель довольно кивает. «Ишкартанское золотое плетение», — поясняет она, забирая у меня шелк и нежно расправляя его на ладони. «Эту ткань привозят из восточной пустыни. Очень редкая работа. Тонкое огненное плетение». Опустив глаза, я задумчиво провожу рукой по коричневой шерсти, из которой сшита моя одежда. Сопоставить вышитый шелк и толстую шерсть Это все равно, что сравнивать скрипку, созданную великим мастером, с грубой подделкой недоучки. У вас прекрасный вкус, маг Гарднер. Перевернув еще несколько страниц, я снова замираю. Шелк цвета полночной тьмы. Если приглядеться повнимательнее, на ткани проступает тончайшая вышитая вязь. Стоит ее рассмотреть и... «Какая красота!» — изумленно выдыхаю я. «Солишеновый шелк», – благоговейно поясняет мак Флорель. «Его привозят из Солишеновых островов. салиши искусные ткачи. Истинные художники. Все их вышивки бесподобны». «Как вы думаете, можно мне сшить что-нибудь из этого шелка?» «Конечно, Макгарднер», – радостно восклицает портниха. Фэлан решительно опускает руку на открытую страницу. «Нет, нельзя». Настойчиво говорит она. «Почему?» – удивляюсь я. «Потому что из этой ткани уже шьют платье мне!» – снисходительно поясняет она. «Жаль!» – вздыхает мак Флорель, сочувственно похлопывая меня по плечу. «Не расстраивайтесь, мак Гарднер. У нас столько красивых тканей, мы подберем вам что-нибудь другое, ничуть не хуже». Я с бешено бьющимся сердцем, Тоже кладу руку на лоскут ткани в альбоме и отвечаю, глядя Фэллон прямо в глаза. «Нет, я хочу платье из этого шелка. Все смотрят на меня, будто не веря собственным ушам. Подавшись вперед и обнажив зубы, Фэлан цедит. «Нет, не выйдет». Моя рука подрагивает, но я не сдаюсь. «Ну что ты так разволновалась?» Умиротворяюще говорю я, обводя рукой примерочную и копируя насмешливый тон Феллон. «Посмотри, здесь все ткани черные, а фасон платья наверняка будет другим». Взглянув в округлившиеся от удивления глаза портнихи, я спрашиваю. «Макфлорель, вы ведь сошьете мне платье, не похожее на то, что будет на Феллон?» Мое платье шьют не здесь». Презрительно выплевывает упрямица. У меня другая портниха. Ну вот, тогда же проще! Улыбаюсь я. Мак, Флорель, вы успеете сшить мне платье из этой ткани? Портниха оценивающе смотрит на меня, то и дело поглядывая на Фэлан, как будто решает, стоит ли ввязываться в наш спор. Наконец, гордо выпрямившись, она отвечает: Конечно, успею! И с холодной улыбкой обращается к Фэлан. «Милая, опишите мне фасон вашего платья, и я одену Мак Гарднер совсем по-другому». «Получается, Мак Флорель на моей стороне». Фэллон же улыбается так ехидно, что от нее хочется отойти подальше. Она отдергивает руку, довольная, что я вздрагиваю от неожиданности. «Я ухожу», — объявляет Фэллон, сверля меня злыми глазами. Эка и Пейдж подбегают к подруге и уговаривают ее остаться. Отвернувшись от девушек, я листаю страницы, едва различая образцы тканей. Я знаю, что лучше было бы промолчать, но Фэллон так гадко обошлась с девчонкой Уриской. «Не надо, Фэлен, все устроится», — безмятежно говорю я, намеренно не отрывая глаз от альбома. «Может быть, тебе шить другое платье? Из гортийской шерсти?» — говорят, этот ткань последний писк моды. Выпрямившись, Я натыкаюсь на взгляд Фэллон, исполненный неприкрытой враждебности. Она тут же отворачивается, крепко сжимая в руке волшебную палочку, и уходит, громко хлопнув напоследок дверью. Краем глаза я вижу Спероу. Ее губы на мгновение складываются в довольную улыбку.